Доктор, видя, что больному необходим полный покой, опустил над ним тент, а сам снова занялся своим шаром. Викторию, учитывая присутствие на ней четвертого пассажира, освободили, в общем, от балластов 180 футов, и она держалась в воздухе без помощи горелки. На рассвете легкий ветерок тихонько понес Викторию к северо-западу. Сергюсон подошел к спящему миссионеру и несколько минут наблюдал за ним.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 Несчастный так ослабел, что его пришлось сейчас же снова уложить. Несколько часов он находился в состоянии полной прострации, похожем на смерть. Фергюсон не отходил от него и не смог сдержать своего волнения. Он чувствовал, что эта жизнь уходит. «Неужели, — думал доктор, — мы так скоро потеряем того, кого вырвали из рук мучителей?»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 Надо было перелететь через него. Горелка заработала вовсю, и Виктория, поднявшись на высоту шести тысяч футов, пронеслась в сожжениях в трехстах от вулкана. Умирающий миссионер мог со своего ложа созерцать действующий вулкан, откуда вырывались ослепительные снопы огня.